Глава 38. 26 июня, 18 часов 33 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. Стоя на темной террасе, Грей с облегчением обнял Сейхан. «С тобой точно все хорошо». Она кивнула и поудобнее устроила обезьянку на плечи. «И со мной, и с ним». Остальные подошли ближе. Несколько минут назад они услышали стрельбу. С первым же выстрелом Грей велел всем собраться у выхода на террасу и взять оружие, а сам бросился в тоннель. Послышались ещё выстрелы, а потом за поворотом полыхнуло. Ударила волна раскалённого воздуха. Чувствуя, как от испуга заходится сердце, Грей свернул за угол и увидел смыкающиеся створки, обозначенные тонкой пламенеющей линией. Грей продолжал бежать, А городские ворота тем временем закрылись окончательно, погрузив тоннель во тьму. В этот момент он ощутил дикое отчаяние, его как будто ударили молотом в грудь. Спотыкаясь, он остановился, а в следующий миг вспыхнул фонарик, в свете которого Грей увидел, как с пола поднимается маленькая фигурка. Слава богу. По дороге сюда Сейхан уже объяснила Грэю, что произошло и как она поступила. Что дальше? Спросил Мак, сжимая в руках П-320. Вооружены были все одинаково, только Ковальский забросил вещмешок с боеприпасами за спину и взял на перевес АА-12, автоматический дробовик. Внушительный барабан под стволом вмещал 32 заряда: британские Фрак-12, противопехотные и бронебойные патроны и микрогоранаты. Ковальский определённо решил разгуляться. Грей махнул рукой в сторону тоннеля. «Затворив врата, Сейхан выиграла нам время. Сколько, непонятно, но в любом случае не слишком много. Надо использовать фору с умом и поискать другой, черный выход». Бейли кивнул. «Фиаки были слишком умны, не заперлись бы. Наверняка предусмотрели запасной выход на случай штурма главных ворот». «Вот только где он?» Слух подумала Мария и окинула рукой город. Грей покачал головой. Если и есть другой выход, то в Ондам. Он указал в сторону высокого дворца. Местный царь должен был устроить себе личный путь к отступлению. Мак поморщился, но вынужден был согласиться. Логично. Хунаин ведь тоже сообщал, что защитный механизм активируется где-то там, же дворцом, где пылают огни Аида и таятся титаны, вспомнил Бейли. Не согласие выразил только Ковальский. Ладно вам, ребята, вы правда хотите туда? Грей не обратил на него внимания и направил всех к выходу с террасы, к пандусу, ведущему на верхний ярус города. Бронзовые постройки создавали лабиринт кривых переулков и узких петляющих улочек. Однако через все ярусы, пронизывая их, спускалась одна из крупнейших городских лестниц, та, что лежала недалеко от основания рампы. Грей поторопил команду, указав на известняковые ступени. И на золотые дворцовые ворота. Спускаемся, потом снова наверх, идти от силы полмили. А вдруг мы не сумеем проникнуть во дворец? спросил Мак, заметив за лестницей тоннель, запечатанный бронзовой крышкой. Вдруг он так же заперт, как и эти люки? Узнаем на месте, ответил Грей. Вперёд. Подсвечивая себе фонарём, он повёл группу вниз, по променаду шириной в 20 ярдов. Здесь ещё четыре таких же спуска делили город на крупные секции. В ступенях виднелись неглубокие выбоины. Столетиями фиаки, подошвами сандалий постепенно стирали известняк. Грейв обообразил город полный жизни и суеты. По ступеням туда-сюда бегают дети, за прилавками стоят торговцы, моряки со смехом возвращаются из плавания, радуются прибытию домой. Однако Бэйли напомнил о мрачной стороне города. «Посмотрите на статуи!» Священник повел лучом фонарика вдоль ряда бронзовых скульптур, что обрамляли ступени. Каждая была минимум вдвое выше Грея. Сосредоточившись на цели, он почти и не заметил исполинов. Бейли задержался возле одного из вояния. Мужчины, припавшего на колено и опирающегося на бронзовую дубину. Подойдя, Грей пригляделся. «Посмотрите на статуи!» На него смотрел бронзовый глаз, зрачком в котором служил крупный чёрный бриллиант. Циклоп, чуть слышно произнёс Бейли. А ещё вон там. Он посветил в другую сторону, на крупного мужчину с голым торсом, мощными ногами, которые оканчивались копытами, и рогатой бычьей головой. Минотавр, догадался Грей. Мак со Стоном обошёл эту статую по широкой дуге. Припомнив, видимо, встречу с чем-то подобным на корабле в Гренландии. Похоже на музей греческих и римских мифов, сказал Бэйли, спеша дальше и присматриваясь на ходу к каждой статуе. Вон та громадная птица должно быть родич орла, которого Зевс посылал пытать Прометея. Та дева с кувшином, посмотрите, похоже это сама Пандора, а вон те два пса, что будто изготовились прыгнуть, спорю, это их Гефест сработал в дар царю Минесу. Придерживая эгги на плечах, и хандкнула Грей локтем в бок и указала на пару настоящих великанов, вдвое выше любой другой статуи. Они стояли по обе стороны от лестницы, держа в огромных руках бронзовые валуны. Проходя под их холодными взглядами, Грей отметил высокие купола черепов и концентрические круги на месте глаз. Он уже видел этих гигантов, только тогда они были сделаны из камня. Сардинские гиганты Монтепрамо. Ковальский тоже узнал их. Проходя между стражами, он прошептал: "Елена рассказывала, что Гефест изготовил гигантов, метавших валуны, а ещё такого, который сжигал людей заживо". "Это вы про Талосо?" сказал, подойдя к Бейли. "Стража острова Крит?" "Вроде да", пожал плечами Ковальский. "Бейли", продолжил. "Талосо одолел ам идеи" При помощи зелий положила конец его огненному бдению. Священник огляделся, рассматривая другие четыре лестницы и стоявших на ней великанов. Здесь буквально оживает греческая история. Ковальский зарычал на него. "Надеюсь, всё же нет падра. Лучше прислушаемся к совету арабского капитана и не станем тут ничего оживлять". 1848. Спускаясь по лестнице, Мария старалась держаться ближе к Джо. "Думаете, это возможно?" спросила она остальных, "чтобы Фиаки создали всё это своими руками?" На лице Грея читалось сомнение, зато Бэйли был уверен. "Я глубоко изучал историю античных автоматических механизмов и прочих устройств. В эпоху эллинизма родилось много таких штуковин. Их создавал Гефест, проектировал Дедал." А разве всё это не мифы? спросила Мария. По большей части, конечно же, мифы, но есть и много достоверных исторических сведений о греческих мастерах, инженерах и математиках, создававших невероятные самоходные машины, помимо Герона Александрийского и его магических храмовых врат. Чьи-то именно сохранились, прочие канули в безвестность. Филон Византийский создал себе служанок, другой мастер соорудил механического коня, способного пить. Даже врата древнего Олимпийского стадиона, говорят, открывались сами, и притом в небесах взмывал бронзовый орёл, а в воду нырял бронзовый дельфин. Грея это не убедило, и Бейли привёл ещё аргументы. Мало кто знает, насколько были продвинуты греки. Они славились мастерами гидравлики и пневматики, изобрели кронциркули, строительный кран, сложные шестерни и лебёдки, карданный подвес и насосы. Возможно, фиаки, народ Мариплавотелей и собирали подобные знания, и на их основе работали тут, в безопасной изоляции от мира, на краю света. Представляю, как они собирали механизмы, экспериментировали, строили и испытывали. А если они в конце концов открыли мощный источник энергии, то это помогло им совершить технологический прорыв, пока они не зашли слишком далеко. Добавил Мак, мотнув головой в сторону тёмного заброшенного города. основание которого они наконец достигли. Ну, урок они усвоили, заметил Джо. Это уж точно. Мария задумалась. Согласно антропологии, знания передаются от одной культуры к другой, и если в одной части мира период открытий заканчивается, начинается в следующий. В западном мире факел изобретения переходил от греков к римлянам, а когда Римская империя пала, его перенял арабский мир. запалив пламя золотого века ислама. Позднее, когда оно угасло, эстафету снова приняла Европа. Возможно ли, чтобы нация мореплавателей совершила такой скачок самостоятельно или им помогали? 2 года назад на другой миссии, когда Мария и познакомилась с Джой, в которой Баако сыграл важную роль, Сигма напала на след таинственных кураторов античного мира. народа, который в шумерских текстах называли хранителями. Оставаясь в тени, они мелькали и в поздних иудейских хрониках. Мария оглядела тёмный город. Может, это поселение ещё одно свидетельство вмешательства хранителей? Как бы там ни было, сами ли, с помощью ли неведомых учителей, фиаки определённо творили чудеса. Одновременно восхитительные и ужасные. Конец лестницы упирался в широкую чашу из полированного известняка. Пустая, она была минимум четверть мили в диаметре и вдвое меньше в глубину. Здесь же оканчивались и другие лестницы. Вдоль кромки бассейна выстроились сотни гигантских бронзовых рыб, загнув хвосты и открыв пасти, они возседали на постаментах, насами кверху. Мария представила, как из этих ртов бьют фонтаны, наполняя зеркальное озеро. Прямо над бассейном, вделанный в потолок висел диск солнца. Под его холодным светом отдыхали горожане. Родители присматривали за детьми, плещущимися в воде и скачущими под водяными брызгами. Маленькие лодочки бороздили мирную гладь бассейна. Вид, наверное, и впрям был чудесный и чудовищный. Напротив дворца висела последняя бронзовая скульптура Земнаводная тварь с шестью длинными шеями и крокодилиеми головами, высотой в 3 этажа, разместилась на краю пересохшего озера, опустив в него когтистые передние лапы. Мария всматрелась в раскрытые пасти, полные акулийих зубов. Да, детишки вряд ли ходили сюда купаться. Джо, с стволом дробовика, указал на середину озера, где зияло крупное сливное отверстие, уходящее в недра земли. А может, вот он, настоящий вход в ад. Пойти проверить не захотел никто. Стенки чаши были гладкие и крутые, да и времени уже не оставалось. Грейс снова принялся торопить команду, указал на узкую лестницу, ведущую ко дворцу. Свет фонарей отражался от её ступенек. "Похоже, они из золота", заметил Мак. "Я смотрю, местный царь был не фанатка авровых дорожек", пробормотал Джо. Они быстро обогнули озеро и направились к лестнице, когда под сводами пещеры разнеслось эхо взрыва. Команда замерла, не надолго переглядываясь, и только Эгги, заверяча в ухо Сейхана, уткнулся мордочкой ей в шею. Джо покачал головой. К нам гости.